Глава пятая. Верхняя ступень. Постановка цели. Мощь монополии, скрабла и 30 секунд. Зачем людям цели? Три совета о постановке эффективных целей. Наша семья любит играть в монополию, скрабл, 30 секунд и так далее. Когда мы играем, каждый стремится победить, поэтому мы много шумим, без конца спорим, и весь дом на несколько часов превращается в зону боевых действий. Однако потом игра оканчивается, мы убираем все принадлежности обратно в шкаф и объявляем перемирие. Никто никого не обвиняет в том, что происходило во время партии, ну, почти никогда, и семья возвращается к другим занятиям. Зачем я вам об этом рассказываю? Дело в том, что это показывает почти волшебную мощь целеполагания. Во время игры человек сосредоточен на цели, которую кто-то поставил перед ним, определив набор правил. Например, «постарайся, чтобы у тебя было больше всех улиц и гостиниц», или «заработай больше всех очков», придумывая длинные слова. Всю игру ваша энергия и креативность направлены на решение этой задачи. Если угодно, цель — это магнит для мотивации. Она показывает нам способ, порождает действия, помогает увидеть, добиваемся ли мы прогресса. Причины заниматься целеполаганием очень веские, причем не только в случае игры. Почему цели так важны? Человек не может жить без мечты и цели. Нам нужна причина утром вылезти из-под одеяла. Ученые, занимающиеся вопросами управления, знают, что цели важны для мотивации. Психолог и пионер теории целеполагания Эдвин Локк считает, что у них есть несколько положительных сторон. Цели указывают нам путь и фокусируют наше внимание и усилия на конкретных существенных задачах. Цели дают энергию, причем амбициозные цели — ведут к большим усилиям, чем те, достичь которых слишком легко. Цели делают нас упорнее. Мы будем заниматься задачей дольше, если стремимся к четкой, амбициозной и реалистичной цели. Цели стимулируют креативность. Поставив перед собой задачу, мы будем искать способ ее решить. Кроме того, организационный психолог Фред Лютенс доказал, что четкие цели в работе Это больше надежды, уверенности в себе, стойкости и оптимизма, что в свою очередь ведет к лучшей результативности меньшему числу прогулов и уменьшает цинизм в организациях. Когда вы хотите что-то изменить, цели важны в особенности. Они укажут вам путь, когда настанут смутные времена. Меняетесь вы сами или вместе с группой людей вас ждет калейдоскоп эмоций, мнений и идей, И благодаря четкой цели будет проще оценить, что из этого полезно, а что нет. Драйверы человеческого поведения и цели Давайте вкратце подытожим. В третьей главе я писал о трех драйверах поведения – способности, мотивации и среде. Когда мы определяем цели перемен, это оказывает на все факторы огромное воздействие. Цели пробуждают мотивацию. Благодаря им мы начинаем испытывать энтузиазм в отношении тех или иных задач. С другой стороны, если вы считаете, что у вас нет способностей для достижения цели или в текущей среде она кажется нереалистичной, это отбивает охоту действовать. Я постоянно слышу, как менеджеры объявляют об амбициозной задаче и немедленно вызывают у сотрудников мысль. Нам с ней никогда не справиться или «в нашей компании это просто невозможно». Это сразу подрывает весь процесс. Как лидер, вы сначала должны разобраться, какие способности есть у ваших сотрудников и какие возможности предлагает среда. Кроме того, рассказывая о своих амбициях, можно объяснить, как вы собираетесь вместе развивать способности и как адаптировать среду, аппаратуру, правила, численность персонала – чтобы новые цели стали достижимы. Три совета. Если говорить прямо, именно постановка цели часто является отправной точкой изменений. Поскольку это очень важно, существуют всевозможные идеи и предложения о том, как делать это эффективно. Вот три моих любимых совета. Совет первый. Постарайтесь ставить цели, касающиеся обучения, а не результатов. Почти каждому добившемуся успеха предпринимателю приходилось радикально корректировать первоначальные планы. Предпринимательство заключается не в том, чтобы придумать схему действий и выиграть, а скорее в том, чтобы придумать схему действий, попробовать ее, совершить ошибки, попробовать еще раз и опять ошибиться, много учиться а затем, хочется надеяться, выиграть. Это крайне важная мысль, причем не только для новичков-предпринимателей. Занимаясь любыми видами изменений и инноваций, следует осознавать, что вокруг обучения вращается почти все, и важно ставить цели с учетом этого факта. Разные эффекты Специалисты по поведению уже несколько десятилетий изучают различия между целями, касающимися результатов и обучения. Вот несколько примеров из обеих категорий. Цель из области результатов. Мы хотим завоевать 10% рынка. Цель из области обучения. Мы хотим найти как минимум 5 способов увеличить нашу долю рынка. Или... В следующие три месяца мы должны разобраться, как нам увеличить свое присутствие на рынке. Цель из области результатов. Я хочу, чтобы мою команду оценили как минимум на 7 баллов из 10. Цель из области обучения. В будущем году я попробую различные подходы к улучшению результатов команды. Или... В этом году я хочу придумать разные способы стать более вдохновляющим лидером. Смысл целей из области обучения заключается в развитии новых способностей. Например, до конца месяца я освою еще два способа привлечения клиентов. Смысл целей из области результатов в том, чтобы показать, на что ты уже способен. Например. До конца месяца я привлеку в компанию десять новых клиентов. Вторая категория целей лучше всего срабатывает, если вы уже умеете что-то делать. Первое будет эффективнее, когда вам, как это часто бывает, когда речь о переменах, требуется новый навык. Например, в конце 1990-х годов американский специалист по экономике предприятий Дон Вандевальде Провел исследование среди сотрудников отделов продаж, которым предстояло запустить новый продукт. Оказалось, что даже в этой группе, для которой типична ориентированность на результат, цели из области обучения в конце концов дают наилучший эффект. Психолог Ариен Вандам тоже провел исследование целей в области обучения. Он считает, что полезно спрашивать себя. Чего ты в конечном счете хочешь достичь? Например, создать успешный бизнес или продвинуться по карьерной лестнице. Однако сразу после этого придется задать себе другие вопросы. Чему я хочу научиться? Какие знания мне нужны, чтобы суметь это сделать? Какие навыки я хочу развить? Эти ответы в совокупности и станут вашей целью из области обучения. Разные миры. Итак, большое значение имеет то, как вы формулируете цели. Психологи Эллен Эллиот и Кэрл Дуэк, основоположники исследований целиориентированности, говорят следующее. Каждая цель в каком-то смысле создает и организует собственный мир. Все они пробуждают разные мысли и эмоции и вызывают разное поведение. Если вы ставите для себя цель из области обучения, а не результатов, вы сможете эффективнее справляться с изменениями. Вот важнейшие выявленные учеными различия между целями в областях результатов и обучения. Цели в области результатов вызывают желание показывать уже имеющиеся навыки или хотеть, чтобы никто не узнал, что мы чего-то не можем. Цели в области обучения заставляют нас развивать свои способности. На попытке достичь целей в области обучения люди в среднем тратят больше времени и сил. В случае целей в области обучения ошибки воспринимаются как шаг вперед, а не шаг назад. Поставив цель в области обучения, человек больше ценит отзывы и активнее интересуется мнением других. Цели в области обучения теснее связаны с ежедневной практикой. Часто дело не в том, чтобы выиграть или проиграть, а в том, чтобы стать немного лучше в своей работе, отношениях и других вещах, ради которых стоит жить. Многих это удивит, но цели в области обучения повышают результативность лучше, чем цели, связанные непосредственно с результатами. Это особенно верно для новых и сложных задач. Конечно, можно придумать массу различных ситуаций, в которых цели в области результатов будут работать превосходно. Если можно принести компании успех, просто прилагая немного больше усилий и не осваивая ничего нового, легко заявить «в этом месяце я дам на 10% больше». Но если вы считаете, что немного дополнительных усилий не принесут желаемого результата, что на самом деле речь идет об освоении чего-то нового, об инновациях и существенных переменах, то работать над целями в области обучения будет эффективнее. Совет второй: Четко сформулируйте, зачем вы ставите эту цель. Специалисты по поведению убеждены, что цели и задачи мотивируют лучше, когда человек понимает, зачем он над ними работает. Четкий ответ на вопрос «Зачем?» делает цель мощнее. Ответы могут быть разными. В сфере изменений хорошо мотивируют цели, связанные с важными для вас ценностями. Защищать слабых, заботиться об окружающей среде – победить безработицу и так далее. Другими словами, некие высшие цели. Кроме того, вы можете столкнуться с проблемой, которую нужно решить немедленно, и в таком случае задача начинает казаться неотложной. Например, вы работаете в гостинице и замечаете, что число свободных номеров растет. Если с этим ничего не сделать, заведение придется закрыть. Высшая цель. Исследования, посвященные удовлетворенности, приверженности, мотивации и результативности труда, показывают важность сверхзадачи и целей организации. Людям приятно чувствовать себя частью чего-то значительного. Четкий ответ на вопрос «зачем» мотивирует сотрудников компании до тех пор, пока они сами разделяют важные для фирмы ценности. В этом контексте работники часто упоминают свободу, честность, ответственность, возможность работать не только для себя, но и для сообщества в целом. Писатель Аарон Хёрст – это основатель платформы, которая помогает сотрудникам и работодателям делать абстрактные идеи вроде высшей цели, значимости и смысла деятельности более понятными, практичными и осуществимыми. Вместе с LinkedIn он опросил 26 тысяч человек в 40 странах и узнал, что их прежде всего привлекает в работе – деньги, статус или осмысленность. Смысл считали важным все. Для 37% он был главной движущей силой, и в целом эта группа получала от своей деятельности больше удовольствия, была лояльнее к работодателю, и добивалась лучших результатов. Практическое замечание. Когда вы формулируете цель перемен и аналогически связана с высшей целью, важно однозначно подчеркнуть это для себя и других. Вы можете, например, сделать процессы и продукцию компании менее вредными для окружающей среды, использовать свои знания и экспертные возможности во благо менее защищенных слоев населения улучшить условия труда коллег в развивающихся странах. В процессе изменений многие будут спрашивать себя, зачем мы это делаем. Внятный ответ на этот вопрос, связанный с высшей целью, поможет не потерять мотивацию. С другой стороны, если сформулированная цель изменений не имеет логической связи с высшей целью, не стоит пытаться любой ценой ее придумать. Особенно, если вы руководитель. Сотрудники быстро почувствуют фальшь. Чувство срочности. Эксперты по изменениям называют «горящей платформой» чувство, будто что-то надо сделать прямо сейчас, но при этом без гарантии положительного результата. Этот термин вошел в употребление после пожара на нефтедобывающей платформе «Пайпер-Альфа» у берегов Шотландии. Катастрофа произошла 6 июля 1988 года после взрыва газа. В телепрограмме один из выживших, Энди Мокан, рассказывал, как ему пришлось прыгнуть с 30-метровой высоты в темноту, в ледяные волны, чтобы спастись от огня. Он не знал, придет ли помощь. Нужно было выбирать, совершить прыжок в неизвестность, в самом прямом смысле. Или сгореть заживо. Ощущение срочности часто становится необходимой предпосылкой, чтобы начать действовать. Неприятности от отсутствия изменений должны превысить неприятности, связанные с изменениями. Сильнее всего это проявляется, когда люди, которым придется что-то делать, сами чувствуют, что тянуть больше некуда – Если же понимание того, что ситуация неотложная, появится только у руководства компании, этого будет мало. Сосредоточьтесь не только на преимуществах изменений, но и на недостатках существующего положения вещей. Практическое замечание. Когда вы обдумываете перемены, не сосредоточивайтесь только на их плюсах. Обратите внимание и на негативные стороны текущего положения вещей. Что пойдет не так, если вы не изменитесь? Если вы хотите меняться вместе с другими людьми, продайте им сначала проблему и только потом решение. Пусть они о ней подумают, поищут возможные варианты того, как ее можно решить. Однако должен вас предупредить. Если чувство срочности слишком мощное, а никаких возможностей изменить ситуацию не просматривается, вы скорее захотите бежать, а не драться. Чувство неотложности похоже на кофе. Одна чашка проясняет ум и помогает лучше работать, а пять чашек вызовут такую нервозность, что ничего сделать не получится. Ситуации, где срочность зашкаливает, часто вызывают панику. Почувствуйте, зачем нужны изменения. Идет ли речь о высшей цели или о срочной необходимости, самая сильная мотивация возникает, когда мы сами испытываем потребность в переменах. В случае высшей цели я знаю это по своему опыту. В последние несколько лет я занимаюсь волонтерской работой для различных благотворительных организаций. Обычно мне достаточно поговорить с их руководством, чтобы ощутить мотивацию заняться проектом, однако воздействие гораздо сильнее, когда мне представляется возможность лично пообщаться с людьми, которые получают помощь. Первое посещение лагеря беженцев или трущоб оставляет неизгладимые впечатления». «Ты просто чувствуешь, я непременно должен что-то сделать, я должен приложить все усилия, чтобы как-то поддержать пострадавших». Джон Коттер, о котором я рассказывал ранее, говорит, что для чувства неотложности тоже нужно самому видеть и ощущать. Он считает, что подход «увидеть», «почувствовать», «изменить» оказывается более эффективен, чем подход «проанализировать», «обдумать», «изменить» которые часто применяют компании. Жажда перемен и воля к действию рождаются не после анализа и размышлений, а когда лично видишь и чувствуешь реальные проблемы. Например, однажды я побывал на мероприятии, где клиенты рассказывали друг другу о том, что им не нравится в различных продуктах. Совещание вел модератор. Производители тоже присутствовали, но им было разрешено только слушать. Многие были явно шокированы этими отзывами. Они по-настоящему ощутили, что пришло время меняться. Совет третий. Если у вас больше одной цели, составьте четкий список приоритетов. На работе, дома, в учебе люди процветают, когда у них есть ясность. Им нужны ответы на массу вопросов что от меня в данный момент требуется, что важно сразу сделать правильно, как лучше поступить в такой ситуации. Чтобы принимать решения в сложном мире, нужны четкие цели. Конечно, лучше ставить их одну за другой, но если целей сразу несколько, необходимо знать, какие из них главные, а какие второстепенные. Как определить приоритеты? Это касается и обычных рабочих ситуаций, но становится еще важнее, когда мы решаем что-то изменить. По возможности одна цель. В начале нынешнего века бытовал миф, будто бы женщины способны к многозадачности, а мужчины нет. Однако недавние исследования головного мозга и поведения убедительно доказали, что успешно разделять внимание между двумя и более задачами не умеют оба пола. Многозадачность ведет к замедлению работы и увеличению числа ошибок. Обычно получается совмещать привычное поведение, которое можно выполнять автоматически, с легкой беседой или чем-то в этом духе. Большинство людей могут идти по улице и есть сэндвич, не попадая при этом в аварию. А как насчет серьезного телефонного разговора за рулем, когда нужно выбрать правильный съезд на сложной развязке? Я даже не помню, сколько раз поворачивал на юг, когда надо было на север и наоборот. В то же время работа над одной целью за один раз дает огромные преимущества. Ученые Джудит Ольсон и Гэри Ольсон, да, они супружеская пара, экспериментировали в нескольких компаниях с так называемыми командными пунктами, офисными пространствами, выделенными для одной команды и одного проекта. Результаты? Производительность оказалась в два раза выше, чем в обычной офисной обстановке, а время реализации проекта составило всего треть от обычного. Когда речь заходит об изменениях, весь смысл в том, чтобы работать над новой целью и осваивать новое поведение. Именно на этом нужно сосредоточить все наше внимание. Поэтому, если возможно, ставьте перед собой всего одну цель, а если приходится работать над несколькими, беритесь за них по очереди. Поступайте, как в Диснейленде. Несколько лет назад я проводил исследование в одной большой телекоммуникационной компании. Чтобы познакомиться с их текущей деятельностью, я несколько дней сопровождал разных инженеров, общался с частными лицами и фирмами, наблюдал, помогал по мере возможности, а по дороге много беседовал в фургоне с теми людьми, которые меня принимали. Я спрашивал инженеров, какая цель для них важнее всего. Все говорили, что стремятся в первую очередь максимально удовлетворить клиента и принести компании как можно больше денег. И то, и другое было для них одинаково значимо. Когда я поинтересовался, не вступают ли эти цели в противоречие, они рассмеялись. Конечно, все время. На практике же я видел, что инженеры принимали решения сами, а удовлетворенность клиента – Часто была для них аргументом снизить сумму в счете. Не стоит и говорить, что многие клиенты были очень ими довольны и тепло их благодарили. Но есть и другие варианты. Любой начинающий сотрудник Диснейленда должен пройти интенсивные двухдневные курсы, ключевым элементом которых является следующая иерархия приоритетов. Первое. Безопасность. Второе – вежливость. Третье – шоу. Четвертое – эффективность. Важно даже не столько содержание, сколько ясность. Четыре мощных слова в четкой последовательности помогают сотрудникам делать выбор в рабочих условиях. После двухдневной тренировки каждый знает, если подметаешь аллею и видишь, что ребенок забирается в урну, Надо немедленно отложить метлу и сделать все, чтобы с ним ничего не случилось. Простой вывод. Поступайте, как в Диснейленде. Если вы хотите что-то изменить и приходится работать над несколькими целями сразу, составьте краткий, пронумерованный перечень с четкими, внятными приоритетами, которые помогут вам принимать однозначные решения, как себя вести. Таковы мои советы по целеполаганию. В следующей главе мы поднимемся по лестнице на ступень выше и займемся рекомендациями о том, как выбирать и описывать поведение. Резюме. Старайтесь выбирать цели, касающиеся обучения, а не результатов. Четко сформулируйте, зачем вы хотите достичь поставленной цели. Почему она важна? Почему вы хотите заняться ею сейчас? Если целей несколько, составьте четкий список приоритетов. Вопрос. Какую цель в области обучения можно придумать для перемен, которых вы хотите добиться?